Глава 12. Алина. Захлопнув дверь и закрыв оба замка, не раздумывая, я подбежала к кухонному окну и тут же отпрянула. Внедорожник показался из своего укрытия и медленно крался в сторону выезда. Тише. Я дала установку разогнавшемуся сердцу, присела на табурет, облизала пересохшие губы, осмотрелась. Балабаев, ты свинья, произнесла я. Собирая картофельные очистки со стола, я заняла себя механическими действиями, отказываясь обдумывать последние несколько часов жизни. Запрещала воскрешать в памяти, ставила блок. Руки тщательно очищали чугунную сковороду, оставшуюся от старых хозяев квартиры. Запах подгоревшей пищи и моющего средства осел горьковатым привкусом на языке, провоцируя кашель. Я протираю стол, Раскладываю вымытую посуду по местам, а взгляд то и дело возвращается к телефону, оставленному на подоконнике. Я не могу быть одна. Я не хочу быть одна. Нарастающий гул в голове сведёт меня с ума. Привет, Алин. Радостный голос подруги действует неправильно. Вместо ожидаемой лёгкости тоска и боль накатывают с новой силой. Привет, Саш. Помнишь, ты говорила, что вы зайдёте ко мне на днях? От чего-то стыдно сказать прямо, я не справляюсь, мне нужна ваша помощь. Меня медленно прижимает многотонной плитой боли, выжимая последние капли выдержки. Ал, ты что, плачешь? Что-то случилось? Случилось. Я произношу срывающимся голосом. Ты льешь слезы из-за того красавчика с пляжа или была байва? Да. Информативно. Голос подруги сбивается. Она шумно выдыхает. Жди, сейчас Аньке позвоню, будем минут через 30. И я ей звонила. Я растираю по щекам слёзы. У неё отключён телефон. Сменила номер. А над Влада прячется. Фух. Комарова переводит дыхание. Я уже на стоянке, слышишь? Бегу. Стук каблучков доносится из динамика. Булочку могу с собой взять. Её больше не тошнит. Родители категорически отказались от идеи с ней посидеть. Почему-то эти подробности вызывают у меня улыбку. Мгм. Ты там чай попей, что ли? Подруга дает наставление. Все, до встречи. Я прислушиваюсь к совету, наливаю кружку крепкого сладкого чая, присаживаюсь в ожидании на подоконник. Подо мной тротуар, то стекла освещенные зонд первого этажа, чуть дальше пустующая детская площадка. полностью погружено во мрак. Невозможно даже угадать очертания высоких качелей. Темнота завораживает, будоражит фантазию. Кажется, что из неё кто-то вглядывается в ответ, смотрит так же пристально, как и я. Жёлтый язык пламени зажигалки вспыхивает неожиданно, подсвечивает мужской силуэт в капюшоне. Я слежу за плавными движениями курящего. Огонёк поднимается к лицу, разгорается ярче и пропадает в темноте, пуская мое сердце вскачь. Аромат вишни и табака наполняет легкие, но это невозможно. Окна плотно закрыты. Навязчивый коктейль всего лишь причуды утомленной нервной системы. Везгливый лай собаки отвлекает. Комарово освещают фонариком телефона себе дорогу. Как только луч света скрывается под козырьком подъездной двери, я спрыгиваю с подоконника. Сестры спорят, Ех, звонкие голоса в сопровождении навязчивого лая разносятся по лесничной клетке. Я просила тебя не напоминать. Аня случайно. Заслучайно бьют отчаянно. Забыла? Обещаю, что больше никогда не напомню тебе о косореве. Честное при честное слово. Жалобно тянет Комарова младшая. Ты специально, да? А сейчас ты что делаешь? Аня поднимается первая. Удерживая в руках два бумажных пакета и небольшую сумку, закрой свой мохнатый рот, чудище, рявкает, когда булочка заходит с лаем, от которого неприятно звенит в ушах. Ну а как мне надо было сказать? Привет, Аль. Саша прижимает вырывающуюся собаку к груди. Да успокой ты ее. Аня целует меня в щеку. Сарокина, сегодня ты выглядишь еще хуже, чем в прошлый раз. Что он с тобой сделал? наступает на пятку белоснежных кет и рызывает. Это долгий разговор, отвечаю я тихо. Саша входит последний, закрывает двери, наконец выпускает собаку из рук. Я не понимаю, что происходит с булочкой. Ей что-то не понравилось там, во дворе, поясняет. Кошка ей там не понравилась, сердито отвечает Комарова старшая. Мы к тебе с ночёвкой. Она оставляет сумку в коридоре. И там девушка пинает её ногой. Не наши вещи, а вон того чудища. Собака проносится из кухни в коридор. Пелёнки, порошок от газиков и поносика, специальный солевой раствор для питья. Кривится. На булочке сказываются последствия антибиотиков. Саша обнимает меня за плечи и подталкивает к кухне. Нужно относиться с пониманием. На чудище сказываются роллы, сметана, чизкейк и чем ты ещё её кормила? Всё. С этими словами Аня ставит пакеты на стол. "Забыли про собаку. Рассказывай", обращается ко мне. "Всё с самого начала и очень подробно. Сейчас мы поставим тебе диагноз и назначим лечение". Одну за одной выставляет в ряд три бутылки вина, сминает пустой бумажный пакет. Не волнуйся, мы с закуской. Прямо набросился ни с того, ни с сего? Аня подливает мне вина и заставляет выпить ещё глоток. Что вот Балабаеве слово плохого не сказал? Саша замирает с вилкой у рта, ожидая ответа. Шлюхой меня назвал, говорю я. Девочки синхронно растягивают: "Ааа", и понимающе кивают. Это же не повод кого-либо избивать до полусмерти. Для мужчины повод, возразила Аня. Для мужчины, вступившегося за свою женщину. Аня, не путай, я не его женщина. Я отрицательно мотаю головой. А парень, кажется, думает наоборот. Комарова старшая настаивает на своём. Он же было бы его нос сломал, всё лицо. Я приложила пальцы к губам. Оно было в крови. Губы словно порваны, глаза заплыли, тут рассечено коснулась лба. Да хватит на себе показывать. Аня отдёрнула мою руку от лица и подола. Фу-фу-фу, плохая примета. А дальше? Ник вызвал частную неотложку, помог донести Балабаева до дивана и ушёл. Девочки вскинули удивлённо брови и переглянулись. Неожиданно, прокомментировала Саша. Знаешь, я иногда жалею, что не родилась мужиком. Аня откладывает вилку и уверенно встречает наши взгляды. Да, жалею, раскачивает головой. Ань, ты бы закусывала. Саша пододвигает пластиковый контейнер с сыром. Я серьёзно. В мужском мире всё решается просто. Не понравился другой мужик? Дай в морду. Понравилась девушка? Трахни. Да и ещё множество плюсов. Не лежи перед косметологом с растопыренными врата ми Рая в ожидании эпиляции. Не делай уколы молодости. Вообще, какой нормальный мужик позволит хотя бы поднести иглу к своему лицу? Подруга раскраснелась и шумно глотнула вина. Еще они не истекают кровью раз в месяц, не рожают детей. В конце концов чешутся, где и когда вздумается. Только представь, как скривится мужчина, если девушка станет при нем. Выправлять впившиеся стринги в попу, а мужику поправить семейное гнездо, глядя тебе в глаза, как нечего делать, как ухо почесать. Я не пьяна, не думайте. Подруга постаралась оправдать свою эмоциональную речь и продолжила: "Аля, ты самые кайфовые годы жизни провела под чьим-нибудь колпаком. Из под родительского крыла сразу же попала под потные крылышка в Балабайво, набрала воздуха в легкие." С каждым годом на нас возлагают всё больше надежд и ответственности. А ты пропустила свой рай, Сорокина. Рай, когда тебя кормят поэт и ничего не требуют взамен. Не завалила сессию два раза в год, и ты уже умница, красавица и молодец. От тебя и сейчас ничего не требуют, посмеивается Саша над сестрой. Аня делает вид, что не слышит. Аль, ты даже не с ума сбродила. Не гуляла ночью на пролёт. Не красила волосы фиолетовый. Фиолетовый был ужасен. Хихикает Комарова младшая. Помолчи, девушка одёрнула сестру. Я считаю настоящим везением избавиться от Балабаева так вовремя, именно сейчас, когда у тебя ещё вся жизнь впереди. А что бы тебя ожидало через 7-8 лет, когда бы ты защитила свою диссертацию? Почему 8 лет? В моих планах стать кандидатом наук до 30. -ти? Говорю я совершенно серьезно. Ты неисправимо сорокина. Аня заливается смехом. Нужно обязательно за это выпить, за освобождение. Облезнула губы и продолжила: за верность принципам, за настоящих мужчин, за удачную защиту диссертации и крыша сносный секс. Не наш совместный, конечно, каждый пьет за свой.